Глава 11. После шторма Лорна так и не успела привести свой двор в порядок. Уже наступил вечер, когда она поднималась по каменным ступенькам к дверям дома в Гарден-Дистрикт. Солнце нависало над горизонтом, магнолии и дубы отбрасывали густые тени. При виде поломанной черепицы, сброшенной с крыши, сорванных ветром листьев и помятых бутонов, которыми был з а б р о с а н заросший газон, можно было подумать, что здесь поработал кистью Джексон п о л о к американский художник, ведущий представитель абстрактного экспрессионизма. В центре двора стоял давно не работающий каменный фонтан, украшенный замшелым ангелом. Она вздохнула, видя в плачевное состояние семейного особняка. Краска на крыльце пузырилась и шелушилась, колонны в итальянском стиле были покрыты щербинами, даже резная передняя дверь черного дерева просела, и чтобы ее открыть требовались немалые усилия. Прошедшие столетия перекорежили косяк. В доме было темно, брата вызвали устранять поломки на нефтяной платформе в заливе, и он должен был вернуться лишь завтра, но ну, это и к лучшему. Она щелкнула выключателем в прихожей. Справа на площадку второго этажа, а оттуда на уровень третьего поднималась деревянная лестница. С потолка в лестничный проем свисала огромная люстра XVIII века, привезенная из французского замка. Половина вставленных в нее лампочек перегорела, но чтобы их заменить и почистить хрусталь, нужно было совершить технический подвиг. Бросив у двери тяжелый кейс, Лорна прикинула, хватит ли времени набрать горячую ванну. Покидая ОЦИФ, она с н я л а рабочий халат и снова натянула потрепанные джинсы и рубашку. Мучительно хотелось сбросить грязную одежду и погрузиться в самую горячую воду, какую только сумеет обеспечить старенький нагреватель. Может, даже с пузырьками и одним стаканчиком шардоне. Может, девушка, хоть немного помечтать. Ночь обещала быть долгой, а завтрашний день в Оциеве напряженным. Сегодня она сделала там все, что смогла. Важные тесты все еще не закончились, и результаты ожидались завтра утром. Особенно ее интересовал анализ ДНК на дополнительную пару хромосом, присутствовавшую у всех спасенных животных. Кто осуществлял эти эксперименты и почему? Ответы, возможно, крылись в генетических кодах. Она не успела дойти до лестницы, как в глубине дома зазвонил телефон, и Лорна поспешила к столику в холле. Наверное, это Джек. Хотя он скорее позвонил бы на сотовой, сердце забилось быстрее, хотелось поскорее узнать план сегодняшней охоты. Но, сняв трубку, она испытала сильное разочарование. До нее донесся голос брата. Кайл звонил с нефтяной платформы. — Лорна! Я просто проверить, как дела. На месте ли дом? Пока на месте, но никаких гарантий на будущее дать не могу. Брат прыснул со смеху. Наверное, скучает там. Как обычно, по телефону они говорили больше, чем когда оба находились дома. В это время брат и сестра старались не особо досаждать друг другу, что было нетрудно в доме с семью спальнями и пятью ваннами. — Я немного раньше оставил послание, — сказал Кайл. Подумал, что ты наверняка на работе, не хотел тебя беспокоить. Ничего, мог бы и позвонить, хотя день был сумасшедший. Она вкратце рассказала ему о том, что случилось. Господи, милостивый, ну и дела. Да, странные дела. Мы все еще проводим лабораторные анализы. Нет, я имею в виду, что Джек Минарами на тебя пригласил поучаствовать в расследовании. Наверное, ты себя чувствовал не в своей тарелке. Ответила она не сразу. Не в своей тарелке это еще мягко сказано. Тогда её захлестнула целая буря эмоций: чувство вины, скорби, стыда, злости и е щ е чего-то более глубокого, о щ у щ е н и я с в я з ы в а в ш и е их тайны. Она представила себе серые, как тучи, глаза Джека, вспомнила его взгляд, который, казалось, проник в саму е е душу. Даже е е брат не знал всей ужасной правды о той кровавой ночи. Но, «Ну, по крайней мере, ты с ним уже рассталась, сказал Кайл. Это не совсем так. еще не полностью владея голосом, ответила Лорна. «Я собираюсь помочь ему в поисках сбежавшего ягуара». «Что значит помочь?» «Профессиональным советом?» «Нет, я сегодня вечером иду с ним на охоту». В трубке наступило глухое молчание, а потом Кайл заорал. «Ты что, совсем спятила? С какой стати?» Она кинула взгляд на черный кейс у двери, в котором лежало разобранное ружье-транквилизатор. «Я хочу захватить кошку живьем». «В жопу твою кошку!» Ты собираешься отправиться в плавни с представителем семейства, к о т о р ы й не прочь скормить тебя аллигатором. Все будет в порядке. Она не могла объяснить, почему доверяет Джеку. Мы пойдем не вдвоем, там будет поисковая партия, так что беспокоиться не о чем. Не ходи, Лорна. Или хотя бы дождись моего возвращения. Завтра я смогу присоединиться к тебе. Нет, ягуары — ночные животные. Она сегодня ночью выйдет на охоту. Для нас это наилучшая возможность поймать ее, пока она не загрызла кого-нибудь. «Лорна!» — из кармана зазвучал сигнал телефона. «Извини, мне звонят». «Дождись моего возвращения!» — скороговоркой произнес Кайл, боясь, что она прервет разговор. «Я позвоню тебе завтра утром». Она повесила трубку и вытащила с о т о в ы й «Доктор Полк слушает». «Вы готовы?» Это был Джек, и его грубоватые манеры мгновенно настроили ее на воинственный лад. На заднем плане в трубке раздавался знакомый рев вертолета. «Конечно, готова». Можете подойти к пристани за Аудюбонским зоопарком? Буду там через 15 минут. Вы составили план? Мы подберем вас на вертолете. Моя команда собирается в Порт Сульфуре. Его голос звучал неестественно напряженно, и Лорна почувствовала какую-то недосказанность. Что-то случилось? Ваша кошка, дала я себе знать, напала на человека в дельте. Несколько минут назад мы нашли тело. Она затащила его на дерево, опутала всего мхом Череп раздроблен, рука оторвана. Лорны п е р е х в а т и л а дыхание. «Они уже опоздали. В последний раз предлагаю вам воздержаться». Джек предпринял еще одну попытку ее отговорить. «Моя команда может справиться самостоятельно. Нет никаких причин тащиться еще и вам». Она снова кинула взгляд на Кейс с ружьем у дверей. Джек ошибается. «Теперь у нее две причины присоединиться к партии. Она все еще хотела захватить кошку живьем». но поведение животного требовало обезвредить его как можно скорее. Зверь не спрятался на время дня, как она надеялась. Он двигался. Вот только куда? Джек, я иду. Мы только попусту тратим время на препирательство. Чем скорее мы найдем кошку, тем меньше людей будет подвергаться опасности. Он тяжело вздохнул. Будьте у пристани через 15 минут, и не минутой позднее. Сами сказали, нельзя попусту тратить время. И отключился. Лорна поспешила к входной двери. «Прощай, мечта о горячей ванне». Она схватила кейс и открыла дверь. Солнце уже закатилось за горизонт. Скоро будет темно. Спускаясь по ступенькам крыльца, она вдруг подумала. «Господи, что я делаю?» Озабоченность ее брата, предупреждение Джека, все это не смогло ее остановить, но их тревога передалась ей, найдя в душе Лорны благодатную почву. «Она ветеринар». а не охотник на крупную дичь. Но все же Лорна не повернула назад, а направилась к бронку брата, припаркованному у бордюрного камня. Один раз она уже засомневалась, позволила страху повлиять на нее, и это стоило жизни молодому парню, но теперь нет, не в этот раз.